Конечно, предпринятая работа могла оказаться стрельбой по воробьям из пушки. Но иного способа у меня не было. И волей-неволей я остановился на этом. Неделя прошла, не дав ничего. Как вдруг, на второй неделе, при опросе рязанцев, проживавших в Мариной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города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 где продолжали дежурить мои люди, пронесся слух, что Легушкин приобрел трактир в Филях и отремонтировав его, открыл под той же вывеской Европа. Это подтвердилось, и Легушкин в Филях был немедленно арестован и привезен в Сыскную полицию. Он оказался крошечным человечком,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 Присутствие ее Лягушкин объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем, химический и микроскопический анализы показали, что кровь человеческая. Полуистлевший воротник рубашки, найденный в печке, несмотря на свой крохотный, чисто детский размер, приходился Легушкину впору. Наконец, Сравнение почерков хитроумной записки и торговых книг трактира Европа подтвердило их тождество. Но несмотря на эти улики, Легушкин продолжал все отрицать. Потребовав точного отчета об его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в филях, мы получили адреса трех углов